Как-то случилось, что его не утопили и не убили, что было бы, конечно, милосердием по отношению к беспомощному, ненужному людям щенку. Он остался жить и претерпел великие мутарства, которые раньше времени закалили и ожесточили его. У него не было хозяина, который дал бы ему кров, кормил бы его и заботился о нём как о своём друге. Он стал бездомным псом-бродягой, угрюмым, неловким и недоверчивым.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 Всё время ему казалось, что он бежит навстречу чему-то острому и жёсткому. Когда он дрался с другими собаками, одрался он множество раз на своём веку. Он не видел своих врагов, он кусал и бросался, ориентируясь на шум дыхания, на рычание и визг, на шорох земли под лапами врагов и часто бросался и кусал впустую. Неизвестно, какое имя дала ему мать при рождении. Для людей он не имел имени. Неизвестно, так же остался бы он жить в городе, ушёл бы или сдох где-нибудь во враге, но в судьбу его вмешался человек, и всё переменилось. Второе. Сто лет я жил в маленьком северном городе. Город стоял на берегу реки. По реке плыли белые пароходы, грязно-бурые баржи, длинные плоты, широкоскулые корбасы, запачканные чёрной смолой бортами. У берега стояла пристань, пахнувшая рагожей, канатом,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 Но всё никак не мог привыкнуть к тихим улицам с деревянными тротуарами, с прорастающей меж досок травой, к скрипучим ступеням лестницы, к редким гудкам пароходов по ночам. Это был необычный город. Почти всё лето стояли в нём белые ночи. Набережная и улицы его были не громкими и задумчивыми. По ночам возле домов раздавался отчётливый дробный стук это шли рабочие с ночной смены. Шаги и смех влюблённых всю ночь слышались спящим. Казалось,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 Доктор и раньше несколько раз видел его. Теперь он остановился, рассмотрел его во всех подробностях, почмокал губами, посвистал, потом взялся за верёвку и потащил слепок к себе домой. Дома доктор вымыл его тёплой водой с мылом и накормил. По привычке пёс вздрагивал и поджимался во время еды. Ел он жадно, спешило давился. Лоб и уши были покрыты побелевшими рубцами. Ну, теперь ступай. Сказал доктор, когда пёс наелся и подтолкнул его к террасе. Пёс у персией задрожал. "Хм", произнёс доктор и сел в качалку. Наступал вечер, небо потемнело, но не гасло совсем. Загорелись самые крупные звёзды. Гончий пёс улёкся на террасе и задремал. Он был худ, рёбра выпирали, спина была острой, и лопатки стояли торчком. Иногда он приоткрывал свои мёртвые глаза, настораживал уши и поводил головой, принюхиваясь.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 Есть унижающиеся, вымаливающие подачки, подползающие к любому, кто свистнет им. Извивающиеся, виляющие хвостом, рабски умильные, они бросаются с паническим испугом прочь, если ударить их или даже просто замахнуться. Много я видел преданных собак, собак покорных, капризных, гордецов, стойков, подлых, равнодушных, лукавых и пустых. Арктур не был похож ни на одну из них.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 Звуки голоса хозяина были тогда протяжными и короткими, булькающими и шепчущими. Они были сразу похожи на звон воды и на шелест деревьев и на что-то непохожее. Каждый звук рождал какие-то искры и смутные запахи, как капля рождает дрожь воды, и Арктуру казалось, что всё это уже было с ним. Было так давно, что он никак не мог вспомнить, где же и когда. Третий В скором времени я получил возможность поближе познакомиться с жизнью Артура и узнал много любопытного. Мне кажется, теперь, что он как-то ощущал свою неполноценность. С виду он был совсем взрослый собакой, с крепкими ногами, чёрной спиной и рыжими подпалинами на животе и на морде. Он был силён и велик для своего возраста, но во всех движениях его сквозили неуверенность и напряжённость. И ещё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 Между тем куры, голуби, собаки и воробьи, кошки и люди и многие другие животные смело взбегали по лестницам, перепрыгивали через канавы, сворачивали в переулки, улетали и исчезали в таких местах, о которых он и понятия не имел. Его же уделом были неуверенность и настороженность. Я никогда не видел его идущим или бегущим свободно, спокойно и быстро, разве только по широкой дороге, по лугу до да патио нашейго дома.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 Зато в чутьё не могла с ним сравниться ни одна собака. Постепенно он изучил все запахи города и прекрасно ориентировался в нём. Не было случая, чтоб он заблудился и не нашёл дорогу домой. Каждая вещь пахла. Запахов было множество, и все они звучали как музыка, все они громко заявляли о себе. Каждый предмет пах по-своему: один неприятно, другие безлично, третий сладостно. Стоило Арктуру поднять голову и понюхать И он сразу же ощущал свалки и помойки, дома, каменные и деревянные, заборы и сараи, людей, лошадей и птиц так ясно, как будто видел всё это. Был на берегу реки за складами большой серый камень, почти вросший в землю, который Арктур особенно любил обнюхивать. В его трещинах и порах задерживались самые удивительные и неожиданные запахи. Они держались иной раз неделями, их мог выдуть только сильный ветер.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 Однажды я шёл по дороге из города. Вечерело. Было тепло и тихо, как бывает у нас столько летними спокойными вечерами. Вдали на дороге поднималась пыль, слышалось мычание, тонкие протяжные крики, хлопанье кнутов, слугов гнали стадо. Внезапно я заметил собаку, бежавшую с деловитым видом по дороге навстречу стаду. По особенному, напряжённому и неуверенному бегу я сразу узнал Арктура. Раньше он никогда не выбирался за пределы города. Куда это он бежит? подумал было я и заметил вдруг, в приблизившемся уже стаде необычайное волнение. Коровы не любят собак. Страх и ненависть к волкам с собакам стали у коров врождёнными. И вот, увидев бегущую навстречу тёмную собаку, первые ряды сразу остановились. Сейчас же вперёд протиснулся приземистый, палевый бык с кольцом в носу. Он расставил ноги, прыгнул к земле рога и заревел, и кая, дёргая кожей, выкатывая кровины и белки. "Гришка!" закричал кто-то сзади. Бижей скорее вперёд коровы стали. Арктур ничего не подозревая, своей неловкой рысью подвигался по дороге и был уже совсем близко к стаду. Испугавшись, я позвал его. Сразбегу он пробежал ещё несколько шагов и круто осел, поворачиваясь ко мне. В ту же секунду бык захрипел. С необычайной быстротой бросился на Арктура и поддел его рогами. Чёрный силой от собаки мелькнул на фоне зари и шлёпнулся в самую гущу коров. Падение его произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Коровы бросились в стороны, хрипя и со стуком сшибаясь рогами, задние напирали вперёд. Всё смешалось, пыль поднялась столбом. С напряжением и болью ожидал я услышать предсмертный визг, но его не было. Тем временем подбежали пастухи. Захлопали кнутами, закричали на разные голоса, дорога расчистилась, и я увидел Арктура. Он валялся в пыли и сам казался кучей пыли или старой тряпкой, брошенной на дороге. Потом он зашевелился, поднялся и шатаясь заковылял к обочине. Старший пастох заметил его. Ах, собака, злорадно закричал он, выругался и очень сильно и ловко стягнул Арктура кнутом. Арктур не взвизгнул. Он только вздрогнул, повернув на мгновение к пастуху с лепыми глазами, добрался до канавы, оступился и упал. Бык стоял поперёк дороги, взрывал землю и ревёл. Пастух стягнул его так же сильно и ловко, после чего бык сразу успокоился. Успокоились и коровы, и стадо не спеша, поднимая пахнущую молоком пыль и оставляя на дороге лепёхи, тронулось дальше. Я подошёл к арктуру. Он был грязный, тяжело дышал, вывалив язык. Рёбра ходили под кожей. На боках его были какие-то мокрые полосы. Задняя лапа, отваленная, дрожала. Я положил ему руку на голову, заговорил с ним. Он не отозвался. Всё его существо выражало боль, недоумение и обиду. Он не понимал, за что его топтали и стегали. Обычно собаки сильно скулят в таких случаях. Арктур не скулил. Четвёртое. И всё-таки Арктур так и остался бы домашним псом, и, может быть, разжирел бы и обленился, если бы не счастливый случай, который придал всей его дальнейшей жизни возвышенный и героический смысл. Случилось это так. Я пошёл утром в лес посмотреть на прощальные вспышки лета, за которыми я уже знал, начнётся скорое увидание. За мной увязался Арктур. Несколько раз я прогонял его. Он садился в отдалении, немного пережидал,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 Упругие молодые ёлочки, шуршащие опавши листья. Со всех сторон его что-то трогало, кололо, задевало, будто сговорилось прогнать из леса. И потом запахи, запахи, сколько их, незнакомых, страшных, слабых и сильных, значение которых он не знал. И Арктур, натыкаясь на все эти похучие, шелестящие, потрескивающие, колючие предметы, вздрагивал, фукал носом и жался к моим ногам. Он был растерян и напуган. Ахарктур, тихонько говорил я ему: "Бедный ты пёс, не знаешь ты, что на свете есть яркое солнце, не знаешь, какие зелёные по утрам деревья и кусты, и как сильно блестит роса на траве, не знаешь, что вокруг нас полно цветов, белых, жёлтых, голубых и красных, и что среди седых елей желтеющей листвы так нежно краснеют грозди рябины и ягоды шиповника".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 Ты слушал бы тогда по утрам могучую песнь рога и дикие голоса, какими никогда не кричат обыкновенные люди. Ты гнал бы тогда зверя, захлёбываясь лаем, не помня себя, и этим низственным бегом по горячему следу ты служил бы своему владыке, охотнику. И выше этой службы не было бы ничего для тебя. Ахарктур, бедный ты пёс. Так потихоньку разговаривая с ним, чтобы ему было не так страшно,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 Скоро мы вышли на луг и пошли мелочами. Страшное волнение охватило Артура. Кусая траву, спотыкаясь на кочках, он мелькал среди кустов. Он громко дышал, лесно проломня, обращая больше внимания ни на меня, ни на колючие ветки. Наконец он не выдержал, зажмурился, с треском сунулся в кусты, пропал там, завозился, зафукал. Кого-то причуял, подумал я и остановился. Гам! Звонко и неуверенно раздалось в кустах. Гам-гам!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 Он рвался, рычал, чуть не укусил меня, глаза его налились кровью, и мне великого труда стоило успокоить и отвлечь его. Он был сильно помятый, поцарапан, держал левое ухо к земле. Видимо, он всё-таки ударился где-то несколько раз, но так велика была его страсть, так был он возбуждён, что и не почувствовал этих ушибов. Пятое. С этого дня жизнь его пошла другим чередом. С утра он пропадал в лесу,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 Задохнувшимся, сорвавшим голос где-нибудь за многовёрст в глухом лесу, с шорохом трав и запахом сырых оврагов добраться до дому. Каждой гончей собаке необходимо одобрение со стороны человека. Собака гонит зверя и забывает всё, но даже в момент наивысшей страсти она знает, что где-то там впереди, охваченный такой же страстью, перебегает по лозам её хозяин-охотник, и что когда придёт пора его выстрел решит всё.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 Я сидел на пне, посматривал кругом на жёлтые засквозившие уже берёзы, на посидевший мох и далеко видные на нём багряные листья осины, слушал серебряный лай, и мне казалось, что вместе со мной его слушают затаившиеся белки, тетерева и берёзы, и тесные зелёные ёлки и озеро внизу, и вздрагивает сотканная пауками паутина. Скоро в этом прекрасном музыкальном лае мне почудилось что-то знакомое, и я понял вдруг, что это гонит Арктур.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 Смочалистым тонким хвостом, на мгновение она остановилась, с поднятой передней лапой, поставив торчком уши и вслушиваясь в приближавшийся гон. Потом неторопливо пробежала луговиной, пошла на опушку, нырнула во враг и скрылась в мелколесье. Сейчас же на луговину вылетел и Арктур. Он шёл немного в сторону от следа, беспрестанно и зло подавал голос и, как всегда, высоко и неловко прыгал на бегу. Следом за лесой он слетел во враг. Соннулся в мелколесье, завяжал и завыл там, замолчал, выбираясь из какого-то трудного места, потом опять залаял и низко равномерно, будто забил в серебряный колокол. Как в странном театре промелькнули передо мной вечно враждующие собака и зверь, исчезли, и я опять остался один с тишиной и далёким лаем. Слава о необыкновенном гончем псе скоро разнеслась по городу и по всей округе. Его видели на далёкой реке Лосьве, в полях за лесными холмами, на самых глухих лесных дорогах. О нём говорили в деревнях, на пристанях и перевозе, о нём спорили за кружкой пива сплавщики и рабочие лесозавода. К нам в дом стали наведываться охотники. Как правило, они не верили слухам, они по себе знали цену охотничьим рассказам. Они осматривали Артура, рассуждали о его ушах и лапах, о его вязкости и других охотничьих статьях.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 Однажды Арктур на каноне сильно разбившийся лежал под террасой, когда в саду появился старик. Левый глаз его вытек и затянулся, татарская бородка сквозила, на голове был мятый треугох, на ногах сбитые охотничьи сапоги. Увидев меня, старик заморгал, стянул шапку с головы, поскрёб голову и посмотрел на небо. Погоды-то ныне, погоды, неопределённо начал он и крякнув умолк. Я догадался и спросил: Не за собачка или пришли? Да и как же? Оживился он и надел шапку. Витязь чток, пример получается. На что, доктор, собака? Ни к чему она ему. А мне вот как нужна собачка. Скоро охоты и всё такое. У меня, слышь, у самого есть гончак до да плох. Дурак, след не держит и голосу никакого. А витязь что? Слепой-то, а? Ведь это уму не постижимо, как выгоняет царская собака вот те крест святой. Я посоветовал ему поговорить с хозяином. Он повздыхал, высморкался и ушёл в дом, а через 5 минут появился очень красный и растерянный. Остановился рядом со мной, кряхтел, долго закуривал, потом нахмурился. Что ж, отказали вам? спросил я, заранее зная ответ. И не говори, огорчённо воскликнул он. Ну, что ты скажешь? Я с малолетства охотник. О, видишь, глаз потерял, и сыновья у меня тоже и всё такое. Нам, слышь, для дел собачка нужна, для дела. Нет, не даёт. 500 рублей сулил. Цена-то какова, а? И не подходи, не даёт. Чуть не заревел, а это мне реветь надо. Охоты подходят, собаки нет. Он растерянно глядел сад, забор, и вдруг на лице его что-то мелькнуло, что-то такое хитрое и умное. Он сразу стал спокойнее. Она, где ж помещается у вас? Как бы ни взначай поинтересовался он и замегал глазом. "Вы ж не украсть ли собачку хотите?" спросил я. Старик смутился, снял шапку, подкладкой вытер лицо и потливо глянул на меня. "Прости, господи", сказал он и засмеялся. "И так с вами и до греха дойдёшь. А ты думал? Ну на что ему собака, скажи ты вот?" Он тронулся было к выходу, но по дороге остановился и радостно посмотрел на меня. "А голос-то, голос, понимаешь, те голос" Чистый ключ, я тебе говорю. Потом вернулся, подошёл ко мне и зашептал, подмигивая и косясь на окна дома. Погоди, собачка-то моя будет. На что ему собака? Человек он умственный, неохотник, продаст он мне её. Святой крест продаст. Да Покрова-то далеко, чего-нибудь удумаем. А ты и говоришь: "Эх!" И два старик ушёл, в сад быстро вышел доктор. Что он тут вам говорил? Волновался он. Ах, какой противный старикашка.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 Доктор радостно посмотрел на меня, засмеялся и потрепал Арктура за уши. Он не знал, что гончий пёс уже изменил ему. Изменил с того самого момента, когда попал со мной в лес. Восьмая. Август подошёл к концу. Погода испортилась, и я собрался уезжать, когда пропал Арктур. Утром он ушёл в лес и не вернулся ни к вечеру, ни на следующий день, ни ещё через день. Когда друг, который жил с тобой, которого ты видел каждый день, и к которому часто даже не внимательно относился, когда этот друг уходит и не возвращается больше, на долю тебе остаются одни воспоминания. И я вспомнил все дни, проведённые с Арктуром вместе. Его неуверенность, смущение, его неловкий несколько боком бег, его голос, привычки, милые пустяки, его влюблённость в хозяина, даже запах чистой, здоровой собаки.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 что с молододу не стал охотником. 9. Года через 2 я опять попал в те места и снова поселился у доктора. Он по-прежнему жил один. Никто не стучал когтями по полу, не фукал носом и не молотил хвостом по плетёной мебели. Дом молчал, и в комнатах также пахло пылью, аптекой и старыми обоями. Но была весна, и пустой дом не производил тягостного впечатления. В саду лопались почки, орали воробьи, в рощи городского сада с гомоном устраивались грачи, доктор тончайшим фальцетом распевал свои арии. По утрам над городом стоял синий пар, река разлилась куда хватало глаз, на разливах отдыхали лебеди и утром поднимались со своим вечным клин-кланг, гнусаво сигналили юркие катера и протяжно гудели упорные буксиры. Было весело. На другой день по приезде я пошёл на тягу. В лесу стоял золотистый туман, кругом капало, звенело, булькало. Земля оголилась, сильно и резко пахло, и сколько было других запахов: осиновой коры, гниющего дерева, сырого листа. Всех их перебил сильный и резкий запах земли. Был прекрасный вечер с огненным морем заката, и вальчно полетели густо. Я убил четырёх и еле отыскал их на тёмном слое листвы. Когда же небо позеленело и погасло, И высыпали первые звёзды, я тихо пошёл домой по знакомой, наеженной дороге, обходя широкие разливы, в которых отражалось небо и голые берёзы и звёзды. Обходя один из таких разливов по небольшой грифке, я вдруг заметил впереди что-то светлое и подумал сначала, что это последний клочок снега, но подойдя ближе, увидел лежавшие в разброс немногие кости собаки. Сердце моё глухо застучало, и я стал всматриваться, увидел ошейник с позеленевшей медной пряжкой. Да, это были останки Арктура. Разобравшись внимательно во всём, я уже в полных сумерках догадался, как было дело. У не старой ещё но сухой ёлки был отдельный нижний сук. Он как и всё дерево высыхал, осыпался и обламывался, пока наконец не превратился в голую острую палку. На эту палку и наткнулся Арктур, когда мчался по горячему похучему следу. И не помнил уже и не знал ничего, кроме этого зовущего, всё вперёд, всё вперёд следа. В полной темноте я пошёл дальше, вышел на опушку, оттуда чавкая ногами по мокрой земле и на дорогу, но мыслью всё возвращался туда, на маленькую грифку с сухой, обломанной елью. У охотников есть странная любовь к звучным именам. Каких только имён не встретишь среди охотничьих собак. Есть тут И Дианы, и Антей, Фебы и Нероны, Венеры и Ромулы. Но, наверное, никакая собака не была так достойна громкого имени, имени немеркнущей голубой звезды.